утративши веру в моральные и этические ценности старого общества, в атмосфере духовной смуты и разочарований, вызванных поражением революции, инфляцией, политическим террором со стороны правящих классов, стремившихся ликвидировать революционное брожение в стране, Гейнс Хаккендаль начинает искать новые ценности, которые стали бы для него опорой в неустойчивом, потрясенном, социальными бедствиями мире. Положительное жизненное начало Гейнс ищет вне политического действия и политической борьбы. Он стоит в стороне от схватки сил прогресса и реакции, в стороне от борьбы коммунистов, и от социальной демагогии нацистов. Из нежных человеческих чувств, дружбы, любви, верности Пытался соткать он себе и своей жене Ирме убежище в недобром, осверепевшем мире. Он полагает, что человек, руководствующийся личной честностью, стремлением делать добро ближнему, не потеряется в житейской сутолоке и своими, может быть, и малыми, и слабыми с общей исторической точки зрения, но все же действенными усилиями окажет благотворное влияние на ход жизни». Гейнс и поступает сообразно выработанным принципом. Он помогает Тути растить детей убитого на фронте Отто. У него хватает твердости и настойчивости, чтобы разоблачить своего брата Эриха и его компаньона, затеявших банковскую аферу и обиравших мелких вкладчиков, таких же маленьких людей, как и он, Гейнс. Но фалада без иллюзий смотрит на жизненную программу, выработанную для себя Гейнсом. Она рушится, и рушится бесповоротно под ударами общественного неустройства, социальной несправедливости экономического кризиса, потрясшего все капиталистическое общество. В полную меру изведал Гейнс ужасы безработицы, долгой, безнадежной, разрушающий веру в человеческое достоинство. У Фаллада есть много страниц, где он описывает страдания людей, потерявших работу, их отчаяние и душевные муки. Можно сказать, что безработица – одна из главных тем его творчества, и изображение ее последствий, ее влияние на моральный облик человека – одно из сильнейших орудий социальной критики, которым располагал саллада художник-реалист. Но, рассказывая о судьбе Гейнса Хакендаля, писатель не повторяется и находит новые, суровые краски для того, чтобы изобразить жестокость жизни, то страшное и унизительное положение, в котором оказался Гейнс и миллионы ему подобных. Он и его жена Ирма, человек нравственно стойкий, мечутся между надеждой и безнадежностью, теряя душевные силы и волю. Нервозность, вызванная постоянной тревогой за будущее, изсушающей сердце заботой о куске хлеба для жены и ребенка, мешают Гейнсу полноценно работать даже тогда, когда ему случайно подвертывается кратковременная служба. Капитализм обесчеловечивая человека еще и тем, что лишает его радости труда и созидания. Эту истину подтверждает судьба Гейнса, который, будучи человеком прилежным и старательным, разучается хорошо работать. Разумеется, Фаллада отобразил лишь один аспект проблемы труда в условиях капитализма – Современное промышленное производство требует максимальной интенсификации труда, а угроза безработицы, существуя постоянно, выступает как фактор, подстегивающий его напряженность. Для Фаллады двусторонний характер проблемы не составлял тайны, но он подчеркивал в своем романе ту ее сторону, которая отчетливее обнажала трагизм положения человека в капиталистическом обществе находящимся в состоянии кризиса. Немалую роль в разрушении воли Гейнса к сопротивлению неблагоприятным жизненным условиям, в его борьбе за сохранение человеческого достоинства сыграла созданная на бирже труда система доносов и шпионажа за безработными, получавшими пособия. Жертвой этой системы становится Гейнс, заподозренный профсоюзными чиновниками в незаконном получении пособия по безработице и обвинены в том, что он якобы помогал своей теще продавать товары в ее ловчонке. Донос и его расследование окончательно добивают Гейнса, и страха потерять единственный источник существования, жалкое пособие и утратить надежду на получение службы в будущем, Гейнс, некогда мечтавший о личной свободе и полноте жизни, забивается в свою убогую комнатенку, отказываясь делать даже обычную работу по дому, добровольный узник в огромном современном городе, средоточии богатств цивилизации, человек раздавленный бесчеловечностью общества. Рассказ о судьбе младшего сына Железного Густава. Писатель завершает трагической нотой. Даже супружеская жизнь, счастье семейных отношений заказано для Ирмы и Гейнса. Мир, в котором они влачат свое существование, отнимает у них последние радости, дарованные им природой. Они не должны и не имеют права иметь детей, ибо они не в состоянии их прокормить. Так реалист Фаллада окончательно хоронит иллюзию о возможности решения общественных конфликтов путем ухода от них в сферу личных отношений, на остров любви и семейных радостей, что казалось ему еще возможным в пору создания романа «Что же дальше, маленький человек?». Финал судьбы Гейнса примечателен еще и тем, что он показал масштабы деморализации масс мелкой буржуазии и трудящихся слоев общества в период послевоенной реакции и экономического кризиса конца 20-х – начала 30-х годов. Характер и степень этой деморализации объясняют, почему имела успех социальная демагогия нацистов, предлагавших, как это осознавали авангардные общественные силы того времени и, что подтвердила история, псевдорешения сложнейших социальных проблем вставших перед немецким народом его вот через метущуюся, тревожную неустроенную жестокую жизнь теряя детей теряя привычные представления о господствовавшем в мире порядке проезжает старый извозчик густав хакендаль прозванный железным равнодушный к ее голосам Ее зовом и соблазном внимает сокоту копыт своего коня и привычкам, однообразным и унылым, как осенний дождь, причитанием своей дряхлеющей спутницы по дорогам бытия. Холодными и твердыми глазами вглядывается он в меняющийся облик мира. Густав видел, как после военных поражений развалился кайзеровский режим и кумир обывателей, бравый кайзер, превратился из Вильгельма в заурядного Вильема, который развлекается на покое пилкой дров. Густав слышал стрельбу на берлинских улицах и многоголосый гул митингующих толп. Он видел, как росли в столице контрасты между бедностью и богатством, как все больше появлялось на ее улицах мужчин, цветущего возраста в обтрепанных костюмах, слоняющихся без дела около сверкающих витрин или часами просиживающих в тупой задумчивости в каком-нибудь кабачке за стаканчиком светлого жидкого пива. Всем жизненным и общественным переменам, бедности и горю Густав противопоставляет только одно — твердость. сумрачные смутные годы, ни распад семьи, ни разорения не смогли согнуть его волю и сломить его убежденность в собственной силе. И эта твердость постепенно начинает импонировать писателю. Фаллада не прощает Густаву, ни его деспотизма, ни педантичного следования за скорузлым нормам мещанской морали, не снимает он с Густава и вины за горестные судьбы его детей, Но он видит реальную сложность характера Густова, характера народного и национального в своей основе. Душа Густова открыта к чувству жалости и сострадания. Он, несомненно, любит своих несчастных детей и свою забитую жену, но чувства эти подчинены у него жизненным правилам и установлениям впитанным Густавом в детстве, в казарме, в повседневном быту. На него словно надет панцирь бесчувственности, под которым бьется обычное человеческое сердце. Порой он нарочито замыкается в свою твердость, иначе ему не достало бы сил сносить удары жизни и выдерживать с ней каждодневную битву, и хотя на него за долгие годы воздействовали и хорошие, и дурные силы, душа его как бы дремлет, находясь в некоем зыбком равновесии, не склоняясь к действенному добру и не погружаясь окончательно в стихию зла и ожесточения, дремлют в Густаве огромные нравственные силы, отпущенные ему природой. Как личность и как характер Густав выкован из того же железа, что и Отто Квангель, герой последнего романа «Фаллады». Каждый умирает в одиночку, 1947 восставший во всеоружии своей ненависти против гитлеровского государства. Но Квангель нашел свою цель в жизни. Эта цель Густавом найдена не была. Однако внутренне и он способен на подвиг, и своего рода подвиг им совершается. Правда, его деяние ни в какое сравнение не идет с содеянным супругами Квангель. Просто он, 70-летний старик, последний берлинский извозчик, на свой страх и риск, при скромной финансовой поддержке, падкой на сенсации газеты, совершил поездку из Берлина в Париж и обратно. Весь этот долгий путь он проделал на том же экипаже, на котором ежедневно разъезжал по берлинским улицам, обдаваемый дымом автомобилей, безжалостно оттеснивших своего старомодного конкурента. Поездка Густовы проходит триумфально, и появление старого извозчика в городах и селах, лежавших на его пути, оставляло встречавших чувство радости и доброжелательности. Нет, не потому так сердечно встречали его люди, что видели в нем олицетворение доброго старого времени. Люди не любили старое время, ибо оно породило и мировую войну, и те бедствия, которые за ней последовали. Хакендель, проезжавший по дорогам Германии и Франции, принявший в Париже участие в гонках со старейшим парижским извозчиком, олицетворял собой мужество, которого не доставало людям, начинавшим терять веру в жизнь, в ее ценность. Да, Хакендель – стойкий и мужественный человек, и этими своими качествами он вызывает уважение, Но его мужество, увы, бесцельно, оно не приложено к завоеванию какого-либо блага, имеющего общечеловеческую ценность. Оно лишь свидетельствует о том, что Густав потенциально способен на очень многое, в том числе и на действия, направленные на завоевание общественного блага. Но способен он также и на такое устремление, которое может подорвать или разрушить любые жизненные ценности, если силой обстоятельств или чьей-либо злой воли он будет к тому подвигнут. В существовании многих возможностей, таящихся в характере Густова, сила и значение его образа, одного из самых фундаментальных обобщений, сделанных Фалладой художником-реалистом. Характер Густова многозначен, В нем отразилась подлинная сложность сформировавших его общественных противоречий, определявших особенности исторического процесса в Германии. И многие из этих противоречий сохраняются до настоящего времени, обусловив жизненность образа, созданного творческим воображением писателя. Сам Фаллада склонен был видеть в своем герое тягу к добру, проезжая мимо гигантских солдатских кладбищ, раскинувшихся на местах бывших боев и сражений, зная, что где-то здесь, среди множества крестов, находится могила и его первенца, старик Хакендель приходит к мысли о бесполезности и ненужности войны, как бы отрекаясь от своей исконной приверженности и любви к солдатчине, плеску знамен, церемониальным маршем и духу казармы. Но поздние мысли глубокого старика уже ничего не могут изменить в его жизни, и только безвестные могилы и бесконечные ряды крестов, да не выветрившийся запах мелинита остаются в его памяти вещественным выражением слепого повиновения людей одному из самых ужасных идолов, идолу войны. Свою поездку в Париж старый Хакендаль завершил успешно, но главное его странствие, странствие по жизни, окончилось полной неудачей. Таков бескомпромиссный вывод романа, подтверждающий, что Фаллада видел полную бесперспективность прусачества, бездумной дисциплины в северной твердости, то есть тех начал, которые фашистская идеология расценивала как сильные продуктивные свойства национального характера немецкого народа. Реалист Фаллада опроверкать и доводы и взгляды объективным изображением жизни и человеческих судеб, разрушавшихся под воздействием этих начал. Пронизанный высоким драматизмом, полный любви и сострадания к людям роман, трагические сцены которого, и особенно сцена смерти матери, верной и покорной супруги Железного Густава, являются собой образцы высокого и благородного искусства. Долго оставался одним из самых значительных достижений реализма Фаллады. Последующие его произведения, а их до конца жизни Фаллада написал несколько, в том числе упоминавшийся уже роман «Пьяница» и роман «Кошмар», представляющий собой рассказ о пережитом Фалладой в конце Второй мировой войны и первые послевоенные годы не могут идти ни в какое сравнение с Железным Густавом за исключением романа завершающего творческий путь художника. Если роман о последнем берлинском извозчике можно по праву назвать немецкими утраченными иллюзиями, где изображалось крушение иллюзий всего общества, находившегося в состоянии кризиса, то его последний роман «Каждый умирает в одиночку» 1947 показывал, как у писателя крепла вера в возможность для его героев, народа и страны достичь берега надежды в клокочущем грозном океане жизни и истории. Эта вера Возрождение новой Германии из руин прошлого настойчиво пробивалось сквозь сумрачный трагизм рассказа о судьбе Отто и Анны Квангель, двух рядовых граждан гитлеровской Германии, осмелившихся восстать против фашистского режима и сложивших в неравной борьбе с ним свои головы на плахи. Вера эта озряла произведение Фаллады и вносила в него Исторический оптимизм ранее не свойственный мировоззрению писателя. Роман «Каждый умирает в одиночку» был не только последовательно антифашистским произведением. В нем впервые для творчества Фаллады зазвучала сильно и властно тема сопротивления. Художник готовился к новому прорыву к истине истории. Как верно сказал Йоганнес Бехер, его большому эпическому таланту предстояло создать бессмертную хронику нашей Второй Тридцатилетней войны. «Бехер. Любовь моя. Поэзия». Издательство «Художественная литература. Москва. 1965. Страница 510. Примечание редакции». Однако внезапная смерть остановила его стремительный бег по жизни в тот час, когда Салада был уже у цели своих духовных странствий и поисков. Он достойно завершил свой непростой творческий путь. Созданные им крупные художественные произведения, отразившие важные черты нашего века, надолго сохранят свое эстетическое и общественное значение. Они возвращают нас к недавнему прошлому, позволяя лучше понять настоящее. Сучков